Глава 24. В стране белых монахов Через час мы очутились перед больницей святого Людовика. Ярко освещенный вход, охранник наблюдает за аллеями и дорожками. Рауля так был высокого роста, да к тому же надел потрепанное пальто, чтобы выглядеть старше своих лет. Он взял меня за руку, надеясь, что мы сойдем за отца с сыном, которые решили навестить выздоравливающую бабушку. Увы, охранник оказался не так глуп. Брысь, сопляки, для игр есть другие места. Например, вон за тем углом. — Мы пришли навестить бабушку, — сказал Рауль просительным тоном. — Фамилия? — Рауль моментально ответил. — Мадам Сальепино. Она в коме. Ее поместили в новое отделение сопровождения умирающих. Нет, каков гений импровизации? Если бы он выдал, скажем, Дюпи или Дюран, это тут же вызвало бы подозрение. Но Салье Пино звучало достаточно дико, чтобы сойти за правду. Охранник задумался. сопровождение умирающих эти слова звучали неприятно. Он, конечно, знал об этой службе, в больнице они говорили всякое. Он махнул рукой, мол, проходите, даже не извинившись, что задержал нас. Мы углубились в ярко освещенный лабиринт. Коридоры, еще коридоры. Перед нами открывался удивительный мир. Я уже во второй раз оказался в больнице, но впечатление было по-прежнему ошеломляющим. Мы словно попали в храм белизны. Повсюду сновали маги в белых одеяниях и юные жрицы в безупречно выглаженных халатиках прямо на голое тело. Все вокруг двигалось, словно подчиняясь законам древнего священного танца. Санитары перекладывали жертвенных животных, обмотанных бинтами, на замызганные каталки. Юные жрицы доставляли их в облицованные кафелем залы, где верховные жрецы в хирургических масках и прозрачных перчатках копались в их кишках, как овгуры-прорицатели. Можно было подумать, что пациенты являлись сюда, чтобы узнать судьбу. Вот поэтому я и выбрал потом профессию, связанную с медициной. Запах эфира, медсестры, белые одежды, возможность в свое удовольствие покопаться в кишках современников — все это действительно увлекает. Вот где чертоги истинной власти. Я тоже захотел стать белым жрецом. В приятном возбуждении, словно гангстер, наконец-то попавший в хранилище банка, Рауль прошептал «Тссс! Вот оно!» Мы вошли в застекленную дверь. И чуть не выскочили обратно. Большинство пациентов службы сопровождения умирающих действительно были больны. Справа от нас беззубый старик с разинутым ртом издавал зловоние метров на десять от себя. Еще ближе какое-то истощенное существо неопределенного пола, не мигая, смотрело на коричневое пятно на потолке. Из носа у него текла прозрачная слизь. Слева — лысая дама с одной единственной прядью светлых волос на голове и морщинистым лицом. Левой рукой она пыталась сдержать непрерывно дрожавшую правую. Это ей никак не удавалось, она ругала мятежную конечность, но из-за разболтанной вставной челюсти ни слова нельзя было разобрать. Смерть, не в обиду Раулю будет сказано, это вовсе не боги, богини или реки полной рептилий. Смерть — это медленный распад человека. Правы, ох, правы были мои родители. Смерть страшна. Я бы немедленно бросился на утек, если бы не Рауль, потащивший меня к почти лысой даме. — Извините, что беспокоим, мадам. Зд — Здравствуйте, — запинаясь, сказала она, голосом дрожавшим сильнее, чем ее тело. — Мы студенты из школы журналистики и хотели бы взять у вас интервью. — Почему меня? — с трудом произнесла она. — Потому что ваш случай нас заинтересовал. — Нет во мне ничего интересного. У Уходите! От истекающего слизью существа мы никакой реакции так и не дождались. Тогда мы направились к вонючему старику, который принял нас за пару карманных воришек. Он засуетился, будто его оторвали от крайне важного дела. «А? Что? Чего вы хотите?» Рауль повторил. «Мы учимся в школе журналистики и готовим репортаж о лицах, переживших кому». Старичок сел в кровати и горделиво выпрямился. «Ясное дело, я пережил кому. Пять часов в коме, и смотрите-ка, я все еще здесь». В глаза Рауля вспыхнули. «Ну и как там?» — спросил он, словно разговаривал с туристом приехавшим из Китая. Старичок ошалел уставился на него. — Что вы имеете в виду? — Ну, что вы пережили, пока были в коме. Видно было, что собеседник Рауля не понимал, куда тот клонит. — Да я ж говорю, я пять часов провел в коме. Кома, понимаете, это именно, когда ничего не чувствуешь. Рауль не сдавался. Во сне было галлюцинаций. Вы не припоминаете света ярких красок, что-нибудь еще?» Умирающий вышел из себя. кома это вам не кино! Начнем с того, что человек очень болен. Он приходит в себя, и у него все тело ломит. Тут не до гулянок. А вы в какую газету пишете?» Вдруг откуда-то выскочил санитар и тут же разорался. — Это что такое? Сколько можно беспокоить моих больных? Кто разрешил войти? Вы что, читать не умеете, не видели? Посторонним вход воспрещен. — Вместе против дураков! — выкрикнул Рауль. Мы бросились на утек. И, конечно, заблудились в лабиринте кафельных коридоров. Мы промчались через палату для больных с ожогами третьей степени, через отделение полной инвалидов в колясках а оттуда попали прямо туда, куда ходить не следует — в морг. Обнаженные трупы рядами лежали на дюжине хромированных поддонов. На их лицах застыли гримасы предсмертных мучений. У некоторых глаза еще были открыты. Молоденький студент, вооруженный клещами, снимал с мертвых рук обручальные кольца. У одной женщины палец опух — и кольцо никак не слезало. Студент зажал ее палец клещами, чек и палец шмякнулся на пол. Я тут же упал в обморок. Рауль вытащил меня наружу. Мы оба были без сил. Мой друг оказался неправ. Правы были мои родители. Смерть омерзительна. На нее нельзя смотреть. К ней нельзя приближаться, о ней не следует говорить и даже думать.